Глава 12. Визит в свечную лавочку. Пока молодые люди рассаживались по машинам, Нэнсис Недом задержались, чтобы поговорить с мистером Дрю о женщине в такси. "Ты уверен, что у неё были именно духи Монкёр?" спросила у отца Йонна Сыщца. "Абсолютно". Нэнси попросила его ещё раз описать ту женщину. Адвокат сказал, что особенно её не разглядывал. Но припомнил, что у дамы были довольно крупные черты и такая причёска, что её тёмные волосы скрывали почти всё лицо. Это могла быть мадам, взволнованно произнесла Нэнси. Папа, ты думаешь, что эти люди в Нью-Йорке дали тебе какое-то снотворное замедленного действия, возможно, мадам их сообщница? Наверное, ты права, согласился её отец. И не исключено, добавила Нэнси. Что тебя отравили не в Нью-Йорке. Это могло произойти в такси. Но как? С помощью духов. Хочешь сказать, что эта женщина могла смешать сладко пахнущие духи с чем-то отравляющим? Да. А в этот момент раздался автомобильный гудок и послышались крики. Нэнси, нет! Идите. Олобнулся адвокат. Поговорим утром. Несколько часов Нэнси наслаждалась музыкой и танцами в яхт-клубе Кендлтона. Когда девушки добрались до дома миссис Чандри, они буквально рухнули в кровать и на следующее утро проснулись довольно поздно. Спустившись вниз, Нэнси услышала, как отец звонит в аэропорт. "Ты что, уезжаешь?" спросила юная сыщица, когда он повесил трубку. "Я должен немедленно уехать в Нью-Йорк, но при первой же возможности вернусь", пообещал он. Кажется, мой помощник нашёл важную зацепку. Это насчёт мошенников из Монкёр? Да, Нэнси. Сейчас у меня нет времени всё объяснять, в аэропорт меня отвезёт сосед. Можешь помочь мне уложить в сумку кое-какие вещи? Значит, я с тобой не еду? Нет. Я разговаривал с миссис Чантри перед её уходом в чайную. Она и слышать не хочет о вашем отъезде. Вы должны остаться и поработать над этим делом здесь. Не возражаешь? Локаво улыбнувшись, добавил он: "Может, к твоему возвращению я уже разгадаю все загадки и тайну звонящего колокола тоже". Возразила Нэнси, ласково обняв отца. Она побежала наверх, чтобы собрать его вещи, и через несколько минут мистер Дрю уехал. Бэс Джордж, узнав о его отъезде, очень удивились. "Давайте поторопимся с завтраком. Нам пора браться за дело", неожиданно объявила Нэнси. За какое дело? удивилась Бэс. Я хочу поговорить с матушкой Мательдой, хозяйкой той самой свечной лавки, о которой рассказывала миссис Чантри. Она должна знать всё, что произошло здесь за последние 60 лет. Через некоторое время девушки на кобыле эти Нэнси отправились в старый район Кендлтона. Бэс заявил, что ехать по улице Уиппервил мимо причудливых домиков и лавок всё равно что попасть в другую эпоху. Миновав церковь, каменные стены, которые обрасли мхом, девушки приблизились к старинному жилищу из кирпича, сделанного из толчёных остричных раковин. Позади здания находилась довольно новая каменная пристройка. "Это здесь", объявила Нэнси. Кованая железная вывеска гласила: "Матильда Грели". Ароматизированные свечи ручной работы. Нэнси припарковала автомобиль, и девушки позвонили в дверь. Никто не отозвался. Тогда они обошли здание, и Нэнси заглянула в открытый дверной проём. Здесь делают свечи. С потолка свисали сотни разноцветных восковых свечей разной длины и размер. Вам это не напоминает радугу? ахнула от восторга Бэс. В дальнем конце комнаты Спиной к девочкам стояла сгорбленной седовласая женщина. Она помешивала в котле расплавленный зелёный воск. Прежде чем переступить порог, Нэнси тихонько постучала в дверь. Услышав стук, матушка Матильда повернулась и живком пригласила их войти. Мы остановились у миссис Чантри. С улыбкой объяснила Нэнси, она посоветовала нам заехать сюда. О, да, я вас слышала, ответила дам. продолжая помешивать воск. А смотрите, тут пока. Тут подруги ощутили слабый, но знакомый запах. Нэнси спросила, что это за аромат? Я делала ароматические свечи, ответила матушка Матильда. Но они оказались испорчены, вся партия. Ни разу за 30 лет со мной не случалось такой неудачи. Вы имеете в виду эти свечи из восковницы? Спросила Бэс, поскольку жидкость была зелёного цвета. "О, нет, свечи из восковницы это единственное, что у меня получилось на этой неделе". Матушка Матильда указала на стойку ароматных конусов, объяснив, что в процессе их изготовления варят ягоды, снимают воск, очищают его и выливают на подвешенные на гвоздях фитили. "Какой необычный способ изготовления свечей", удивилась Нэнси. Я думала, что их всегда отливают в формах или просто погружают фитили в горячий воск. Ты права. Но много лет назад моя семья усовершенствовала метод заливки. Когда один слой застывает, мы наносим на него следующий. А я стала добавлять в них духи, гордо объявила Анна. За все 30 лет, что я делаю ароматические свечи, Со мной ещё не случалось такого казуса, матушка Мательда объяснил, что после того, как она добавила в воск недавно купленный парфюм, он перестал держаться на фитиле и не издавал желаемого аромата. Нэнси заметила на полке над котелком три больших пустых пузырька. На них стоял фирменный знак Монкёр. Вы добавили в свечи духи из этих флаконов, спросила она. Да. Я купила их у женщины, которая утверждала, что её продукция намного лучше всех остальных. Но чего я обременяю вас своими заботами? Вы пришли купить свечи и посмотреть, как они делаются. Нам действительно хотелось бы купить несколько свечей, ответила Нэнси. Но на самом деле мы пришли сюда, чтобы расспросить вас о той женщине, которая продала вам духи. Матушка Мотель до очень удивилась. Затем сказала: Да тут и рассказывать-то нечего. Это женщина иностранка. Пришла сюда и дала мне образцы прекрасного масла. Это было как раз то, что нужно для изготовления свечей. Поэтому потом я купила сразу большую партию. Но парфюм оказался намного хуже того масла. Какой ужас, пробормотала Джордж. Эта женщина продавала поддельные духи всему побережью. А вы не знаете, где она сейчас? спросила Нэнси у матушки Матильды. Нет. Я спрашивала соседей, но никто ничего не знает. Боюсь, выследить её будет нелегко, обеспокоенно сказала Нэнси. Она достаточно сообразительна, чтобы не возвращаться туда, где уже кого-то обманула. Видимо, только духи Мадам оказались низкого качества, продолжала женщина. Вообще продукция Монкёр одна из лучших. Нинси с любопытством уставилась на неё. Вы пользовались ею раньше? Нет, но мисье, продававший акции компании, показал мне хвалебные отзывы, как минимум дюжины кин на звёзд. Это заявление шеломилой девушки. «Вы тоже приобрели акции Монкер?» — спросила Нэнси. «Мне их продал сам президент компании, господин Папье. О, он прекрасный, элегантный джентльмен!» «А вы можете его описать?» — спросила Нэнси. «Месье, полный мужчина с пухлыми ярко-красными щеками. На нем был бархатный пиджак с тесьмой». А голос показался мне таким хриплым, как будто у него болело горло. "Должно быть, об этом человеке говорил мой отец. По описанию он очень похож на некоего Гаре Тайрокса, разыскиваемого в Нью-Йорке за аналогичную продажу акций Монкёр". "Вы думаете, он мошенник?" "Боюсь, матушка Матильда, так оно и есть. Кто-нибудь ещё в округе покупал эти акции?" «О, боже, да!» Мот пулит, что живет в паре мель отсюда, и швея Сара Бель Флоссенджер взяла сорок акций, а еще портное Сэм Мэттс. Все они купили акции в тот же день, что и я. «Какой удачный денек выдался для месье Папье!» — мрачно прокомментировала Нэнси. «Не очень жаль вам это сообщать, но проданные им акции не имеют никакой ценности». «О!» Такого просто не может быть. Должно быть это какая-то ошибка. Я отдала этому человеку почти все мои сбережения. Женщина безвольно опустилась в кресло. Матушка Матильда тихо заплакала, и Нэнси попыталась её утешить, сказав, что мистер Дрю пытается выследить мошенников. Нэнси тоже работает над этим делом, вставила Бесс. Уверена, этих ужасных людей непременно поймают. Через некоторое время девушкам всё же удалось немного подбодрить расстроенную женщину, они купили несколько дюжин свечей и сменили тему разговора. А кто жил в коттедже на вершине Лысого утёса, спросила Нэнси. Ты, наверное, имеешь в виду дом Магвайров? Они по какой-то причине так внезапно уехали? Продолжила Нэнси. Этот вопрос, похоже, удивил матушку Матильду. — О, нет, если только ты не имеешь в виду, отошли в мир иной, — прокомментировала она. — Дедуля Магуайр и его жена давно умерли, но, насколько мне известно, их сын с женой все еще там живут. — Дом совершенно заброшен. Тогда, может, они и правда уехали, — заметила матушка Матильда. — Вы хорошо знали Магуайров? — Очень хорошо. Дедуля был большим оригиналом, усмехнулась пожилая женщина. У него была длинная белая борода, доходившая ему до груди. А как он любил рассказывать небылицы, когда-то он был нашим наблюдателем. Наблюдателем? спросила Нэнси. У дедули Магвайра была мощная подзорная труба, объяснила матушка Мательда. Он сидел на крыльце, глядя на море и ожидая возвращения рыбаков. И вот, едва заметив кого-нибудь из них, он ловко, словно горный козёл, перебирался через эти скалы и скакал на лошади в город предупредить женщин. А те потом спускались к морю, чтобы встретить своих мужчин. А куда делась его подзорная труба? спросила Нэнси, вспомнив человека, наблюдавшего за ними, когда они с подругами Отправились в пещеру в первый раз. Не знаю, ответила хозяйка свечной лавки. Нэнси подумала, а не воспользовался ли тот человек, подзорный трубой Магвайр, в коттедже, она ничего подобного не заметила. По дороге домой Нэнси поделилась своей мыслью с кузинами. Джордж считала, что со скалы за ними мог наблюдать Амос Хендрикс. Амос странный тип. заявила Бесс. «Держу пари, он знает секрет этого коттеджа». «Согласна», — сказала Джордж. «Когда он увидел, что мы с Нэнси взбираемся на утес и направляемся к заброшенному коттеджу, то уплыл на лодке. Возможно, он подумал, что это отвлечет нас от расследования. Наверное, боялся, что мы обнаружим нечто такое, чего не должны знать». «Но ведь у него тоже могут иметься враги», — заметила Бесс. Кто, по вашему, украл потерянную им записку? Нэнси пришлось признать, что в версиях её подруг что-то есть. Она твёрдо решила расспросить Амоса Хендрика о том, почему он бросил их у пещеры. Однако мужчина, как сквозь землю провалился. Весь следующий час девушки расспрашивали о нём всех подряд. Никто его не видел. В конце концов сыщицы сдались и пошли обедать в чайную Салсанди. Узнав об их приходе, миссис Чантри спросила, не согласятся ли девочки выполнить для нее одно поручение. «Только что звонили с фермы Мэйпл Крест», — сказала она. «Мне должны были привезти ящик ягод, но грузовик сломался. Вы не могли бы забрать мой заказ?» Нэнси сказала, что они с радостью помогут. Подруги направились на ферму Мэйпл Крест, расположенную на берегу у скал примерно в двух милях от города. По дороге на обочине Нэнси заметила припаркованную машину. В ней никого не было, но у самой воды, примерно в 100 ярдах от автомобиля, разговаривали двое мужчин. Они смотрели в сторону воды. В одном из них Нэнси узнала Амаса и сказала об этом подругам. Интересно, с кем он говорит? удивилась Нэнси. Его собеседник показался ей знакомым. И лишь спустя несколько минут, уже въезжая на ферму, Нэнси вспомнила, где видела этого мужчину. "Это он тогда разговаривал с мадам", объявила Анна. "В самом деле?" воскликнул Джордж. "Я это выясню", решительно проговорила Нэнси. "А как же ягоды?" спросила Бэс. "Сначала заберём их". Нэнси быстро выполнила поручение, развернула машину и помчалась к ШС